Меркадер. Убийство Троцкого. Из беседы корреспондента труда Полонского с братом убийцы Троцкого Луисом Меркадером. Август 1989 года. В теплые летние дни последнего предвоенного года не так уж много людей в огромной стране Наверное, обратили внимание на крохотную заметку ТАСС, напечатанную в «Правде» 24 августа. Однако, можно достоверно утверждать, что, по крайней мере, в трех местах в Москве она была прочитана с особой заинтересованностью. В Кремле в кабинете Сталина, на Лубянке в кабинете Берии и в скромной московской квартире, где жила одна из многочисленных испанских семей, эмигрировавших в Союз после падения Испанской республики в 1939 году. Сообщение было кратким. В Мексике в больнице умер Троцкий от пролома черепа, полученного во время покушения на него одним из лиц его ближайшего окружения. Для Иосифа Виссарионовича и его зловещего приспешника это, разумеется, уже не было новостью. Четырьмя днями раньше в кабинете Сталина ликующий Лаврентий Палыч докладывал отцу народов о том, что одно из важнейших заданий партии и правительства выполнено. Органы успешно завершили операцию, порученную им лично вождем. Сам шеф НКВД узнал о происходящем одновременно из двух источников – из донесений своих агентов в Мексике и из информации мировых телеграфных агентств, которые в тот же день, 20 августа 1940 года, сообщили, во второй половине дня в своей резиденции койя в Мехико убит представитель Ленинской гвардии, основатель Красной Армии и Четвертого Интернационала Лев Давидович Троцкий, убийца-человек из близкого его окружения по имени Жак Морнар. Впрочем, у него было и еще второе имя, Франк Жексон, и третье, настоящее, Хайме Рамон Меркадер, Дель Рио. В правде имя убийцы не указывалось. И в московской квартире, где жила испанская семья, семнадцатилетний Луис Меркадер, отложив газету с тревогой, посмотрел на невесту брата, сотрудницу НКВД Лену Инберт. Та не выдержала и призналась. Я точно знаю, в этом деле замешан Рамон. Было это ровно полвека назад. Теперь Луису Меркадеру, брату убийцы Троцкого, 67 лет. Он советский пенсионер, преподаватель Мадридского университета, живет в поселке Алучи под Мадридом. Сейчас, через 50 лет после убийства, Луис решил заговорить. Своё первое в советской прессе интервью он дал корреспонденту труда в Мадриде. Так с чего же начать? Может быть, с описания того дня, 20 августа 1940 года, наверное, стоит напомнить, как все произошло. Детали убийства Льва Троцкого, в общем-то, теперь уже общеизвестны. Они достаточно подробно и многократно описаны в мировой периодике. Напомним их вкратце. Однажды в окружении Троцкого, жившего в тщательно охраняемом доме крепости, появился молодой француз Жак Морнар. Он сочувствовал троцкистскому движению, и его публицистические статьи не раз попадались на глаза Льву Давидовичу. Морнару, обладавшему весьма привлекательной наружностью, не стоило большого труда, влюбить в себя близкую сотрудницу Троцкого, и вскоре он уже свободно мог входить в дом. Он приносил Троцкому на просмотр свои статьи. Охрана пропускала его, как своего доверенного человека. В тот день, 20 августа, он принес очередную статью. Хотя на дворе стоял довольно жаркий день, через руку Морнара был перекинут плащ. Когда Троцкий склонился над статьей, Морнар оказался за спинкой его стула и, вынув из-под плаща альпинистскую кирку, нанес острым ее концом страшный удар в голову. Раздался нечеловеческий душераздирающий крик. Сбежалась охрана. В ста метрах от дома стоял черный лимузин, в котором ждали два человека. Мать Рамона и Луиса Харидат Меркадер и советский чекист Леонид Котов. Расчет на бесшумное убийство не оправдался, и это смешало карты. Как только в доме послышались крики и началась паника, машина сразу же уехала. Убийца был схвачен. При нем в кармане обнаружили револьвер и письмо, в котором он объяснял свой поступок идеологическими соображениями. Во время следствия и суда Жак Морнар упорно отрицал знание не только русского, но и испанского языка, равно как и свою причастность к СССР и НКВД, настаивая на своем французском происхождении. Был вынесен приговор, 20 лет заключения. Известно, что ваш брат участвовал в гражданской войне в Испании и дослужился до чина лейтенанта. Нет, до майора. А потом исчез. Куда, я не знаю. Но в 1937 году я сам приехал во Францию и там встретил и Рамона, и мать. До 1939 года мы были вместе, пока я не уехал в Москву, а мать с братом остались. Они оба работали на НКВД. Рамона вовлекла туда мать. Группой руководил Леонид Котов. В 1961 году Рамону без большого шума присвоили звание Героя Советского Союза и дали небольшую квартиру на Соколе. Кроме того, выделили 400-рублевую пенсию и право пользоваться летней дачей в Малаховке. Живя в Москве, Вы много времени проводили вместе с братом? Он, должно быть, рассказывал о своей жизни в тюрьме, в частности, о том, заботилась ли о нем советская сторона, были ли попытки организовать его освобождение. Знаете ли вы что-нибудь об этом? Насколько мне известно, Москва не оставила Рамона на произвол судьбы. На него израсходовали, по моим сведениям, что-то около пяти миллионов долларов наняли лучшего адвоката, создали в Мексике целую организацию для помощи Рамону. Была нанята женщина, которая в течение всех лет заключение готовила ему домашние обеды и ежедневно приносила в камеру. Кстати, на дочери этой женщины, индианки, Рамон и женился в тюрьме. У него там была библиотека, радио, свежие газеты. Он читал за поем и за годы тюрьмы стал поистине энциклопедистом. Насколько мне известно, ваша мать, каридат Меркадер, сыграла очень заметную роль в трагической судьбе вашего брата. Так ли это? Да, это так. Это она вовлекла Рамона в группу, которой руководил, как я уже говорил, генерал НКВД Леонид Котов. Это она сидела в машине у дома Троцкого, чтобы увезти Рамона сразу после убийства по заранее разработанному маршруту в Калифорнию, а оттуда пароходом во Владивосток и по Транссибирской магистрали в Москву. Этот путь ей пришлось проделать без сына с генералом Котовым. За годы, пока брат сидел в тюрьме, мать без конца писала Сталину и Берии, прося их организовать побег сына. Рамон рассказывал потом, что в 1944-1945 годах был якобы разработан план его побега, но из-за неосторожных спонтанных действий матери побег сорвался. Рамон не мог простить матери, что по ее вине ему пришлось отсидеть еще целых 15 лет. В апреле или мае 1941 года мою мать Коридат Пригласили в Кремль. Она взяла меня с собой. Михаил Калинин вручил ей орден Ленина, какая крайняя степень цинизма, за участие в операции убийства Троцкого. Берий также прислал для матери подарок – ящик с бутылками грузинского вина на Париуле. Разлива 1907 года. На этикетках бутылок были двуглавые царские орлы. Рамон был фанатичным коммунистом, но в последние годы, по-моему, стал задумываться. Например, когда в 60-м году он приехал в Союз, то уже знал, что взяли многих активных сотрудников НКВД прежних лет. Первым делом он спросил, где Леонид Котов, ведь Котов был вторым лицом НКВД в Испании а его начальником в Мадриде был генерал Орлов. К концу испанской кампании, почувствовав, что гильотина сталинского террора начала рубить головы, и в рядах НКВД Орлов бежал из Мадрида в США. Оттуда он написал письмо Троцкому, предупреждая его о готовившемся покушении. Но тот письму не поверил, посчитав это очередной провокацией органов. Котов же после мексиканской операции, то бишь убийства Троцкого, вернулся в Москву и был награжден. Но когда приехал Рамон, Котов уже сидел, причем вторично. Первый раз он попал в сталинские лагеря в 1951 году. У Сталина был принцип «Если ты знаешь слишком много, ты должен исчезнуть». А уж Котов знал немало. К тому же он был еврей, а Сталин разворачивал очередную антисемитскую кампанию. Настоящее имя Котова – Наум Эйтингон. Впрочем, не удивлюсь, если и это не настоящее имя. Сталин посадил Котова, а расстрелять не успел. Сам умер в 1953 году. Вскоре после этого Берия выпустил своего сотрудника. Но в 60 уже Хрущев посадил Котова как раз за то, что тот был сотрудником Берии.